День 1. Глава 3. Корн. Ровно в одну минуту десятого утра Рендел Корн распахнул двери окружной прокуратуры округа сан и, слегка прихрамывая, бесшумно прошел мимо выстроившихся рядами столов, за которыми сидели секретари и ассистенты окружного прокурора. Тут примерно та же история, что и в случае с помощниками шерифа. Эти ассистенты на самом деле просто сотрудники прокуратуры различного ранга только именуемое не депутат, а ассистент, сокращённо ADA. Никаких утренних приветствий не последовало. Была работа, которую требовалось выполнить. А кроме того, ему и не нужно было ничего говорить. Его присутствие просто ощущалось само собой. Двери личного кабинета Корна, наполовину стеклянной, было по меньшей мере лет 70. Имена тех, кто в то или иное время занимал пост окружного прокурора Санвела, писались краской на стекле, удалялись, а затем накрашивались заново по мере того, как их обладатели сменяли друг друга. К тому моменту, как Рендел взялся за ручку этой двери, за ним уже следовал один из сотрудников с полным документов скоросшивателем в руке. Опустившись в обитое зеленой кожей кресло за широким столом из красного дерева, Корн посмотрел на мужчину лет 30 в белой рубашке с коротким рукавом и голубым галстуком. Том Винкфилд был главным из ассистентов Корна. Он протянул начальнику скоросшиватель. "Это список присяжных по делу Дюбуа?" Том кивнул. "Что там у нас вообще с Энди Дюбуа?" спросил Корн. "И давай без дураков, Том. Я хочу знать полный расклад. Отбор присяжных уже через три дня". Взявший за узел галстука, Том подтянул его повыше. В последнее время он заметно прибавил в весе, распух как на дрожжах, заливая себе в глотку протеиновые коктейли при каждом удобном случае. Он и без того был далеко не таким уж маленьким, но теперь руки и плечи у него выглядели так, будто были наполнены гелием. когда Том не сидел в офисе, то торчал в спортзале, тягая железо. Рубашка на нём была достаточно старой, чтобы помнить те времена, когда Том был заметно стройней, а рукавные пуговицы на груди не так сильно сдавливали его разбухшие телеса. Криминалисты готовы, отчёты составлены, свидетели заряжены. Фотограф сейчас увеличивает фотографии жертва убийства, как вы и просили. Какого они будут размера? В натуральную величину или около того? Присяжные подумают, что смотрят на реальное тело. Помнишь, я просил сделать цвета по насыщенней? Напомни ему об этом. Я хочу, чтобы кровь у неё на лице выглядела поярче. Эти фотографии должны шокировать присяжных. Это первый шаг, помнишь? Том кивнул. Корну потребовалось какое-то время, чтобы обучить своего помощника тому, как добиться вынесения обвинительного приговора по делу об убийстве, заслуживающего высшей меры наказания. Правильно подобрать присяжных и убедить их отправить человека на верную смерть непростая задача. Присяжные будут стремиться сохранить ему жизнь, поскольку это обычная человеческая реакция. Поэтому первой очередной задачей было шокировать присяжных настолько, Насколько это только возможно, используя зрительные образы, которые запомнятся им на всю оставшуюся жизнь. Чем более наглядными и кровавыми они будут, тем лучше. А затем предоставить им объект для ненависти подсудимого, который устроил все это жуткое кровавое пиршество. Важная часть данного этапа возвести его жертву чуть ли не в ранг святых, изобразить ее не как какую-то абстрактную, а как совершенно реальную личность хорошего, честного, богобоязненного члена местного сообщества. Практически усадить жертву на одну скамью с присяжными, сделать ее настолько родной и знакомой каждому из них, как их супруг, ребенок или родитель. Чем сильнее присяжные полюбят жертву, тем больше они возненавидят обвиняемого. Последний этап наиболее труден. Тут имелось два разных подхода. Чем более христианским было жюри, Тем более Корн полагался на избранные отрывки из Библии, которые он заучивал наизусть на протяжении многих лет. Око за око и прочие подобные хиты. Наряду с Библией задействовался и личный подход. Заставьте присяжных думать, что их ребенок, супруг, партнер или родитель будут следующими, если они не предпримут решительных действий по защите общества и не отправят этого демона в камеру смертников. Подведение дела к смертному приговору немыслимо без постепенной и неуклонной дегуманизации подсудимого, превращения его в монстра, которого следует бояться и предать смерти. Стоит убедить в этом каждого из присяжных, как уже достаточно просто показать, что именно этот подсудимый виновен в том, что ему инкриминируется. Когда присяжные боятся подсудимого, они готовы осудить его. Ненависть отличный мотиватор, но этого недостаточно, чтобы склонить присяжных к убийству себе подобного. Страх куда как лучше. Страх мощное оружие. Корн научился владеть им уже очень давно. А что насчет адвоката Дибуа, Коди Орена? Не собирается он наконец проявиться?» — спросил он. Совершенно не представляю. Секретарша не видела его уже несколько дней. Судья Чандлер говорит, что процесс пойдет своим чередом, независимо от того, объявится он или нет. Хорошо, кивнул Корн. И еще кое-что, сказал Том. Он заколебался, поднёс указательный палец губам и закрыл глаза. Казалось, будто какая-то невидимая сила мешает ему заговорить. Может, чувство долга? Или что-то ещё, от чего Корну ещё только предстояло его отучить. Я тут случайно слышал, как вчера вечером в кабинете судьи разговаривали несколько клерков. Похоже, что речь шла о разрешении на оказание юридических услуг представителю сторонней адвокатуры. Какой-то юрист из другого штата решил поводить у нас носом на предмет коллективных исков. Нет, сказал Том. По крайней мере, я так не думаю. Насколько я понял, этот парень приезжает сюда из Нью-Йорка, чтобы защищать Энди Дебуа. Когда ты об этом узнал? насторожился Корн. Вчера поздно вечером я слышал их разговор, когда запирал кабинет, собираясь идти домой. Адвокат из Нью-Йорка? Кто именно? Да какой-то парень по имени Эдди Флинн». В глазах у Корна вдруг затлел едва заметный огонёк предвестник куда более крупного пожара Он облизнул губы Узнай все, что только сможешь. Флинн — серьезный игрок. Я читал о некоторых его делах. Я хочу знать абсолютно все. Между Дюбуа и Флином должна быть какая-то связь. У Дюбуа нет ни цента за душой, ему не по карману нанять адвоката. А ЗГС тоже не станет оплачивать Флина. Они просто прислали бы сюда кого-то из своих собственных адвокатов. АС ЗГС. Американский союз защиты гражданских свобод. Может это как-то связано с офисом Коди Уоррена, хотя маловероятно. Ступай, поговори с клерками, судьями, с кем угодно. Попробуй выяснить, с какой это стати Флинн представляет здесь какого-то мелкого убийцу. Распорядился Корн, после чего опять уткнулся в скоросшиватель, перелистывая страницы. Нет проблем. Выясню все, что смогу. А кто это такой? Я никогда не слышал про Эдди Флина. Это ручная граната с выдернутой чекой. Вот кто он такой? Известная личность. Говорят, что некогда он был профессиональным мошенником, прежде чем стать адвокатом, и с некоторых пор разводит присяжных на Манхэттене. Вингфилд кивнул и попятился к выходу, оставив Корна наедине с его мыслями. Кабинет был самого простецкого вида. С канцелярскими шкафами вдоль одной стены и несколькими вставленными в рамки фотографиями Корна с различными мэрами и политиками штата на противоположной. Развернув свое кресло, он надолго уставился на 115 полицейских снимков одинакового формата, висевших на стене позади него. Каждый из них был тоже любовно вставлен в рамку. Все они изображали каких-то неопрятного вида мужчин, глаза у которых были либо широко раскрыты от страха, либо опущены в пол. То ли сонные то ли пьяные взгляд на эту стену заставил Корна выпрямиться и воспрянуть духом это его наследие дело всей его жизни люди которых он отправил в камеру смертников на данный момент ему довелось наблюдать за смертью 79 из них чего было недостаточно далеко недостаточно Его отец был человеком, поглощенным в первую очередь мыслями о своем семейном имени, который сколотил состояние на фондовом рынке и передал большую часть его Корну в своем завещании. Но корны не интересовали деньги отца, равно как и чьи-либо еще. ещё. Денег у него всегда хватало, и он отнюдь не молился на них, как некоторые. А уж теперь, когда на его банковском счете накопилось уже 30 миллионов, тем более, что Корн всегда принимал близко к сердцу так это разговоры отца о семейном наследии. Это было гораздо важнее. Неважно, сколько у тебя будет денег, когда ты умрёшь, сынок. Человек оценивается не горой долларов в его сейфе, а трупами поверженных врагов, которые ты оставляешь на своём пути. Вот как надлежит оценивать свою жизнь. Когда ты по-прежнему стоишь на ногах, а все твои соперники валяются на земле, тогда-то ты и понимаешь, кто из вас лучший. Корн черпал силу в лицах мертвецов и тех, кого он приговорил к смерти. Дариус Робинсон был последним из тех, кто доставил ему это изысканное удовольствие, а Энди Дюбуа станет следующим лицом на этой стене. Корн снял телефонную трубку, позвонил в управление шерифа и попросил соединить его с шерифом Ломаксом. После небольшой задержки его звонок переключили на шерифа. "С добрым утречком", произнес Ломакс по-деревенски растягивая слова. "Я тут решил узнать, есть ли какие-нибудь подвижки с нашим пропавшим адвокатом?" Увы, но пока что никаких. Продолжаем искать, обзваниваем людей. Я задействовал своих лучших сотрудников. Рад это слышать. Кстати, как порыбачил в эти выходные? Неплохо. Вытащил здоровенного сама. Чуть удилище мне не сломал гад. Продолжай заниматься Коди Ороном. Как только он найдется, я хочу сразу же об этом знать. Молюсь о его благополучном возвращении. Как и мы все, Рендел. Хорошего дня, шериф. Сказал Корн повесил трубку. 10 минут спустя он уже крутил баранку своего ягуара, петляя по извилистым сельским дорожкам на окраине Бокстауна. Дороги становились всё более узкими, а повороты всё более крутыми, пока он не оказался на разбитой грунтовке, вид у которой был такой, как будто она никуда не вела. Ещё десять минут езды по этой дороге, и густые деревья по обеим сторонам ненадолго надолго расступились, когда дорога резко свернула к реке под названием Локсахатче. Бокстоун располагался в самом центре округа Санвиль. К северу от города простирался лес Столадига, полмиллиона акров чисто соснового бора, а к югу болото, образовавшиеся в результате разлива Локсахатча. К востоку от Бокстоуна лежали богатые сельскохозяйственные угодья, а к западу располагалась промышленная часть округа, занятая стали литейным заводом и крупным химическим производством, которое постоянно находилось на грани закрытия. Остановив машину, Корн выбрался из за руля и направился сквозь негустую лесную поросль. Деревья были здесь очень старыми, сплошь поросшими испанским мхом, густыми длинными плетями, свисавшими с ветвей. Здесь Локса-Хатчия сужалась, прежде чем разлиться во всю ширь несколькими милями южнее. Коричневая вода быстро неслась почти вровень с берегами. Корн вырос в квартире в Нижнем Манхэттене, окна которой выходили на Ист-Ривер. Со свойственным подростком любопытством он частенько наблюдал за ее темными водами из окна своей спальни, гадая, какие секреты могут таиться на дне этой реки и почему она стала такой грязной и черной. И скольких людей его отец отправил падать кувырком в эти студёные глубины с пролетов Бруклинского моста. Журчание и побулькивание текущей воды вернуло его мысли к настоящему. Служа фоном для стрекотания сверчков и цикад, все еще не умолкавших в лучах раннего утреннего солнца, Вскоре к этому оркестру присоединился еще один звук. Характерное глухое побулькивание выхлопа большого восьмицилиндрового движка машины, медленно пробирающейся по лесу. Наконец двигатель умолк, со скрипом открылась и захлопнулась дверца. В кустах зашуршали чьи-то шаги.